Страница 325. Письмо 265. Редактору английской газеты. 1895 год. Сентября 10. -го, Ясная поляна. Милостивый государь. Посылаю вам для напечатания в вашей газете записку о гонениях, которым нынешним летом подверглись кавказские сектанты-духоборцы. Примечание первое. Средство помочь как гонимым, так и в особенности гонителям, не знающим, что творят, есть только одно. Гласность представления, на суд общественного мнения, которое, выразив свое неодобрение гонителям и сочувствие гонимым, удержит первых... От их часто только путь темноте, и невежеству, совершаемых жестокости и поддержит бодрость, во-вторых, и даст им утешение в их страданиях. В России статью не пропустит цензура, потому обращаюсь к вам, прося напечатать ее в вашем издании. Записка эта составлена моим другом, ездившим на место для собрания точных сведений о происшедших событиях, и потому сообщаемым им сведениям можно верить. Примечание второе. То, что передаваемые в этой записке сведения получены только от одной стороны гонимых, а не спрошена другая сторона гонителей, не уменьшает достоверности сообщаемого. Гонимым незачем было скрывать то, что они делали. Они провозглашают это на весь мир. Гонителям же не может не быть стыдно за те меры, которые они употребляли против гонимых, и потому они всеми средствами будут стараться скрыть свои дела». Если же в рассказах духоборов и могли быть преувеличения, то мы старательно исключили все то, что нам казалось таковым. Достоверно и несомненно, самое существенное, рассказанное в этой записке, а именно то, что духоборы были в разных местах неоднократно жестоко истязаемы, что большое число их засажено в тюрьмы, и что более 450 семей совершенно разорены и выгнаны из своих жилищ, только за то, что они не хотели поступать противно своим религиозным верованиям. Все это, несомненно, достоверно, потому что было напечатано во многих русских газетах и не вызвало никакого опровержения со стороны правительства. Мысли, вызванные вам не этими событиями, я выразил отдельно, если вы хотите этого, то могу прислать их вам для напечатания уже после появления настоящей записки. Лев Толстой. Примечание. Первое. Духоборы. Одна из религиозных сект, не признававшая церковных обрядов, проповедовавшая неповиновение правительству, отказ от военной службы. В ночь с 28 на 29 июня Духоборы, проживавшие на Кавказе, организовали массовый сбор имевшегося у них оружия для его уничтожения. Однако местными властями это было сочтено за подготовку к вооруженному восстанию, и вызванные казаки учинили над ними жестокую расправу. Примечание второе. Статья Бирюкова «Гонение на христиан в России» в 1895 году, содержавшая большой фактический материал о положении духоборов и действиях полицейских властей в отношении их, была просмотрена и отредактирована Толстым. В английском переводе Кенворти и Рапопорта вместе с письмом Толстого и его послесловием опубликовала «Таймс», смотри номер 34715 за 1895 год. Конец примечаний.